«О, Господи, будь я лет на двадцать моложе!» Джильда смеясь вскочила. Ах эти мужики!» Ей понравилось, что Джонни поспорил с Мартой и добился своего. О своей доле она не беспокоилась. Генри обещал ей шестьдесят тысяч. А с такими деньгами и с ее ногами она как-нибудь устроится». Джонни, переодетый электриком, навестил Рейонов и устроил все наилучшим образом. По этому поводу Фло сделала Марти один из лучших завтраков. Бараньи котлеты с кресс-салатом, половину грейпфрута, кофе, миндальные крекеры. Марта млела от восторга. После завтрака, усевшись в кружок вокруг Марты, они стали внимать словам толстухи. Здесь у меня список. Все дело в том, что мы грабим сейф, а владельцы не знают в течение нескольких недель о том, что они ограблены. Таким образом, мы можем взять от четырех до восьми сейфов и сбыть барахло. Я выписал у владельцев с отличными бриллиантами, Затем узнала, чем они занимаются и где они в данный момент находятся. Это я вычитала из газет в светской хронике. Например, миссис Рабинович драгоценностей на 180 тысяч. Она в косметической клинике и будет там еще три недели. У нас имеются данные о ее «Рейнсейфе». произведем изъятие она пусть лечит свои прыщи на радость мужу и любовникам да миссис варси глориан у нее на шестьсот пятьдесят тысяч она с мужем в конце недели едет на рыбалку вернуться через месяц а мы паудим у них в сейфе «Следующая миссис алекс джексон У нее на четыреста тысяч барахла в сейфе. Она уплывает на яхте. Она может кое-что взять с собой, но они все. Остальное уплывет к нам. Джонни одобрительно качнул головой. Согласен. Так, теперь дело за Джильдой. Вот, милая, чем тебе придется заняться. Байнд. дворецким и управляющим миссис Рабинович последние 10 лет. Он приехал из Англии, где служил в самых аристократических домах. Его соблазнило огромное жалование, и он согласился обосноваться в Парадис-Сити, о чем не раз горько пожалел. Он терпел хозяйскую вульгарность, ужасные наряды и пьяных гостей. Но раз в году у него был праздник. Хозяйка уезжала в клинику, где ей чистили кожу, желудок и ногти.